решением. Совещание, на котором обсуждалась игра с обменом территорий, состоялось в тот же вечер, через три часа после первых американо-китайских переговоров. На последнем этаже ГИЦ, в сиянии туманности розы, китайские дети делали выбор, далеко превосходящий все, что они могли себе представить. «Взгляните на то, в каком состоянии находится весь мир, сказала Сяомен. «Для того, чтобы защищаться, нам нужны сильная промышленность и армия». «Но сможем ли мы получить все это, просто перебравшись в Америку?» спросил очкарик. «Почему мы должны поддаваться запугиванием воина?» спросил Хуахуа, рассказывая взад и вперед. «Почему не рассмотреть другую возможность? Разве мы, переправившись через Тихий океан, не сможем сохранить нашу нынешнюю организованность и дисциплину?» Не сможем сосредоточиться на работе и учёбе? Разве китайские дети не заставят все эти огромные заводы выпускать сталь, машины, авианосцы и космические корабли? Разве в наших руках эти обширные фермы не будут производить пшеницу и кукурузу? Мы сможем сделать так, чтобы города снова бурлили жизнью, как это было в обыкновенную эпоху. Если мы будем усердно трудиться, то в кратчайшие сроки станем самым могущественным государством в мире. «С какой стати мы должны себя недооценивать? В минувшей войне мы продемонстрировали мужество и решимость. Теперь нам предстоит новое сражение. Если мы вложим в него всю свою энергию, нас не остановят никакие преграды». Его заявление встретило одобрение со стороны всех детей. «Но души наших отцов и матерей спросят у нас, как вы могли потерять землю многих поколений своих предков?» — возразила Сяо Мэн. «Что мы им ответим?» «Что ты имеешь в виду под словом «потерять»?» изумлённо посмотрел на неё Хуахуа. «Вот если бы враг вторгся в наши пределы, а мы сдались бы без сопротивления и потеряли свою родину, тогда мы заслуживали бы проклятие. Но мы меняемся с другой страной, и это честный обмен. Всё то, что могут американцы, можем и мы. Если бы здесь присутствовали взрослые, мы бы смогли посмотреть им в глаза с сознанием полной своей правоты». «Но речь идёт не только о сделке», — заметил Очкарик. «Мы отдаём не только свою территорию, но и кое-что гораздо более важное». «Неужели наши силы действительно привязаны к земле наших предков?» Очкарик молча кивнул. «И ты полагаешь, последствия будут серьёзными?» И снова кивок. «Что произойдёт?» — спросила Сяо Мэн. «Не знаю», — покачал головой Очкарик. Думаю, и также не знает, а он значительно глубже обдумывал этот вопрос. В Америке запасы товаров и сырья многократно превосходят то, что есть у нас. Поэтому дети смогут невероятно долго жить в полном достатке, не работая. Это сладостная, радужная трясина. Как и во время «Города сладостей», мы, вероятно, будем лишь наблюдать, как история движется в каком-то направлении, не в силах этому помешать. Упоминание о городе сладостей на какое-то мгновение отрезвило детей, и они молча выглянули в окно на неоновые огни. «У нас нет выбора», — сказал Хуахуа. -Хуа. «Американские дети обязательно раскроют характер игры, и когда это случится, наши дети непременно захотят в сыграть. Мы не сможем их остановить». «Это был дьявольский ход», — пробормотала Сяо -Мэн. «У нас действительно нет выбора. Кивнул очкарик. «Я вынужден признать, что воин — выдающийся мыслитель и стратег». На следующий день американских детей известили, что они могут возвращаться домой и ждать ответа китайской стороны. Подобный исход следовало ожидать. Такие ответственные решения не принимаются в одночасье горсткой людей. Вернувшись в Соединенные Штаты, американцы первым делом обнародовали планы игры с обменом территорий. Эта новость породила огромное оживление среди китайских детей. Первоначальное потрясение перешло в восторг, прогнавший депрессию города сладостей и подавленное настроение антарктических игр. Чудесный мир мечты манил к себе. Подавляющее большинство детей горячо поддерживали обмен, возбужденно делясь своими мнениями в цифровом пространстве. Как и предсказывал воин, перенаправить процесс оказалось невозможно. Месяц спустя, когда американские дети уже не могли больше ждать, Бинс доложили, что с ней хочет говорить хуа-хуа. Пара карих глаз с противоположного конца земного шара пристально смотрела с экранов пару голубых глаз так невыносимо долго, что воздух, казалось, застыл. «Мы согласны на обмен», — наконец сказал Хуахуа. Американская делегация вылетела в Китай на следующий день. Главная цель визита заключалась в том, чтобы обсудить подробности обмена территориями и официально подписать соглашение об обмене. Переговоры снова состоялись в том древнем зале, и на них присутствовало множество юных экспертов с обеих сторон. Первоначально предполагалось, что в ходе переговоров будут подробно определены все важные детали. Однако сразу же выяснилось, что величайшее международное соглашение в истории поднимает бескрайнее море вопросов, поэтому после трёх дней жарких споров дети пришли к выводу, что могут описать процедуру обмена лишь в самых общих чертах. Все остальные вопросы будут решаться уже в ходе обмена. Наступил четвёртый день переговоров. У детей был свой собственный путь решения международных проблем. Они быстро и легко уладили вопросы, от которых во времена взрослых старались держаться подальше дипломаты и главы государств. Причем порой это происходило настолько стремительно, что самые опытные дипломаты обыкновенной эпохи лишились бы дара речи. За одну неделю было решено столько вопросов и достигнуто столько соглашений, сколько не удалось бы добиться за сотню ялтинских или поцдамских конференций. В конце этого срока дети двух стран подписали соглашение о территориальном обмене, известное как Соглашение эпохи Сверхновой. Первое. Китай и Соединенные Штаты Америки принимают решение обменяться своими территориями. Второе. Дети обеих стран покинут свою территорию и откажутся от суверенитета над ней. Дети обеих стран переселятся на территорию другой страны и приобретут суверенитет над ней. Третье. Покидая территорию своей страны, дети обеих стран могут захватить с собой следующее. А. Самое необходимое для переезда на новое место в количестве до 10 килограммов на одного ребёнка. Б. Все правительственные документы. Четвёртое. Для руководства процессом обмена будет создана Объединённая Американо-Китайская комиссия по территориальному обмену. Пятое. Стороны будут производить обмен между отдельными штатами и провинциями. В ходе обмена все жители штата или провинции в назначенный срок покинут территорию. Те, кто не может освободить территорию в назначенный срок, будут иметь право временно переехать в соседний штат или провинцию, где обмен еще не проводился, после чего покинуть их вместе с остальным населением территории. Во всех штатах и провинциях должны быть сформированы региональные комиссии по передаче, которые по прибытии новых жителей проведут церемонию официальной передачи, после чего суверенитет над штатом или провинцией полностью перейдет в руки новых жителей. Шестое. Перед обменом все региональные комиссии по передаче должны предоставить противоположной стороне полный список собственности и обеспечить представителю комиссии по передаче противоположной стороны возможность ознакомиться с ней. Седьмое. Умышленное уничтожение сельскохозяйственного или промышленного оборудования, а также средства обороны на своей территории перед передачей его другой стороне запрещается. Если одна сторона обнаружит, что другая сторона предприняла такие действия, оно может в одностороннем порядке выйти из игры, и вся ответственность за это ляжет на виновную сторону. Восьмое. Транспорт для перемещения населения стороны предоставят совместно с участием третьих стран, привлеченных для помощи. Девятое. Все вопросы, возникающие в ходе обмена, будут решаться Объединенной Американно-Китайской комиссией по территориальному обмену. Десятое. Объединенная Американо-Китайская комиссия по территориальному обмену оставляет за собой право толковать смысл пунктов этого соглашения. Подписано главами двух государств. 7 ноября 2 -го года ЭС.